22. 10 заповедей. Эсра та Попробуйте назвать все 10. И если не вспомните, не отчаивайтесь. Хотя 10 заповедей, основной документ еврейской, да, в общем и всей западной морали. Большинство людей не могут перечислить их по памяти. Почти все сразу же вспоминают запрет убийства и воровства или предписание чтить отца и мать. Потом, может быть, вспомнят и запрет прелебодюяния. Я обнаружил, что хуже всего помнят девятую заповедь, запрещающую лжесвидетельство. Сначала перечислим исходные 10 заповедей в том порядке, как они зафиксированы в книге «Шмот» 20.2.14. Несколько иная версия содержится в книге «Дворим» 5.6.18. Первая я господь бог твой который вывел тебя из страны египетской из дома рабства 2 да не будет у тебя других богов сверх меня 3 не произноси имени господа бога твоего попусту. пусту 4 помни день субботный чтобы свято святить его 5 чтите отца своего и мать свою 6 не убивай 7 не прелюбодейству 8. Не кради. 9. Не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным. 10. Не домогайся дома ближнего твоего, не домогайся жены ближнего твоего. Ну, ничего, что у ближнего твоего. Интересно, что первая запись на деле заявление, а не предписание. Наверное, поэтому на иврите эти изречения называют буквально «Осер от 10 заявлений, а не Саратамедсвота, 10 заповедь. Разница между понятиями заповедь и заявление не просто семантическая, она ведет к значительным противоречиям между еврейскими мудрецами. Маймонид, величайший еврейский философ, утверждает, что первое заявление по сути представляет собой требование верить в Бога. Более поздние еврейские мыслители, особенно Крескас и Абарбанель, Возражают Маймониду по эмпирическим и логическим мотивам. Во-первых, в этом стихе ничего не сказано о вере. Во-вторых, и это более важно, как можно предписывать верить. Если вы верите в Бога, то потому что находите эту доктрину истиной, а не потому что вам это предписано. А если не верите, то кто же может вас заставить поверить? Несмотря на железную логику, Крескоса и Абербанеля, большинство еврейских авторитетов, все же согласны с маэмонитом и настаивают, что вера в верах Бога не только желательно, но и предписано Тем не менее, в иудаизме главный акцент неизменно делался на соблюдение заповедей, в отличие от христианства, где гораздо большее значение придается вере. В старой шутке, прощаясь друг с другом, лютеранский священники и его приятель Равин Священник говорит, соблюдай веру, на что раввин отвечает, соблюдай заповеди. Две из десяти заповедей обычно не точно переводят с ивритом. В результате Библии предписываются взгляды, чуждые ей. Особенно это касается шестой заповеди, которая на иврите состоит всего из двух слов. ло терцах Большинство переводов дает значение неубий. Пацифисты и противники высшей меры наказания обычно приводят этот стих в поддержку своих позиций. Но проблема в том, что Библия отвергает пацифизм и допускает смертную казнь, особенно за убийство. Правильным переводом лотерцах будет что-то вроде «не совершай преступление убийства». Хотя Библия осуждает ненужное кровопролитие, Она, как и любое общество до нее и после нее, различает убийство преднамеренное и непреднамеренное, запрещая первое. И в отличие от Махатмы Ганди или секты свидетелей Иеговы, Тора всячески поддерживает, например, активную самооборону. Талмуд позднее предписал, если кто-нибудь пришел убить тебя, убей его первым. Сан-Гедрин 72А. Перевод третьей заповеди тоже не совсем точен. Лот и Саид Шем Га Шем Луке Халашав обычно переводят как «Не поминай имени Господа Бога твоего в суе». Многие думают, что это значит лишь писать «бог» как «бог» через черточку или «богохульствовать», произнося ругательство с использованием слова «бог». Даже если такое понимание заповеди правильно, то все же трудно понять, что же делает подобные действия столь предосудительными, как и убийство, воровство, и идолопоклонство и предободюяние. Однако на иврите слово «лотиса» буквально значит «не используй имя Божье всуе Иначе говоря, не ссылайся на Бога для оправдания своих собственных интересов. Третья заповедь, единственная в отношении которой Бог предупредил, не пощадит Господь. Того, кто произносит имя попусту, шмот 26-7. Так что если человек совершает дурной поступок, он дискредитирует себя. Но когда то же самое делает верующий, прикрываясь именем Бога, он тем самым дискредитирует и его самого. И поскольку Бог опирается в распространение знаний о нем по миру на верующих, он и провозглашает этот грех непростительным грехом. Четвертая заповедь «Помни день субботний, чтобы святить его» также требует пояснений. Единственное предписание о субботе, изложенное в десяти заповедях, это «светить день субботний» и не делать в этот день никакого дела. Тем не менее, почти каждый скажет вам, главная цель субботы – это отдых. 10 заповедей, по сути, подразделяются на две части. Первые четыре регулируют отношение людей к Богу, Последние 6. Отношения между людьми.